Сумки с вещами. Из здания городской прокуратуры Олег Викторович вышел словно оглушенный. С трудом пытаясь переварить свалившуюся на него информацию, он сел в служебный автомобиль и коротко велел водителю ехать домой. Проверка. Проверка комиссии из генеральной прокуратуры. Ну вот, добрались и до него. Эта мысль высверливала его череп, добираясь до мозга. Осознание факта, что его сейчас, по сути, допрашивали, словно какого-то уголовника, бросало, словно маятник, из состояния неуправляемой ярости в глубочайший ступор. И в такие мгновения он, скрипя зубами, вспоминал о кролике на трассе, застывшем перед несущимся на него грузовиком. «Проклятая проверка!» — подумал Чадов, лихорадочно вытирая градом катящийся по толстому лицу пот. Не спасал даже работающий кондиционер. «Это все дело рук Павлова». «Да, только этот гребаный законник мог инициировать проверку подобного уровня». Внутренний голос нашептывал, что ничего страшного еще не случилось. Но подумаешь, проверка». Павлов накатал жалобу на самый верх, и там отреагировали. Уж таков порядок. «Все в соответствии с законом. Вопрос в том, чем вся эта суета закончится». Утешало одно. Главный компромат на мэра, спрятанный в черном дипломате, исчез во время землетрясения и вряд ли когда-либо всплывет наружу. А собиратель этого компромата уже в могиле. Так что, как говорил небезызвестный вор Щипач Кирпич в легендарном, место встречи изменить нельзя. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Нет у вас методов, — пробормотал вслух Олег Викторович и вытащил телефон. И не с такой напасти справлялись. Справимся и с этим. Мэр перехватил бесстрастный взгляд водителя в зеркале заднего обзора и осекся. Чем меньше знают подчиненные, тем лучше. А ему желательно на будущее поменьше чесать языком, особенно при посторонних. Сейчас везде есть уши. Чадов позвонил Бергману, но вызов был тут же сброшен, после чего от бизнесмена пришло автоматическое сообщение. «Извините». «Сейчас ответить не могу. Перезвоню, как только появится возможность». Тфу! в полголоса выругался чиновник. «Чем ты там, интересно, занят?» Оставшуюся часть пути он провел в угрюмом молчании, изредка вздыхая. В голове царил невообразимый ковардак, и мысли Олега Викторовича перескакивали с одного на другое. Прокурорская проверка, ожирение, диагноз, поставленный врачом, «Это проклятая диета! Павлов, этот ненавистный адвокатишка! Ирина, мать ее, со своим дурацким разводом! А тут еще и выбор на носу!» Дома его ждал очередной удар. Супруга начала собирать вещи. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, аккуратно укладывая платье в пластиковый чемодан. «Тебе и правда это интересно?» — мрачно спросил Чадов, переобуваясь в домашние тапки. Ирина подняла на него глаза. «Конечно». «Нормально», — буркнул он. «Послушай». Женщина закрыла шкаф и перешла к большому комоду, начиная выдвигать ящики. «Ира, я тебя слушаю?» «Может, хватит?» — раздраженно выпалил он. «У меня и так неприятностей выше крыши. Не хватало еще твоих идиотских капризов!» Ирина выпрямилась, держа в руках миниатюрную шкатулку из яшмы. «Это не идиотские капризы». Устала произнесла она. «Я все решила». Чадов приблизился к ней вплотную, касаясь супруги своим выпирающим брюхом. «Бежишь, как крыса стонущего корабля!» — прошипел он. «Крыса?» — переспросила Ирина и покачала головой. «Нет, Олег». «Тогда почему ты разводишься со мной?» «Да, у меня был на стороне один роман, но это ведь ничего не значит». «Миллионы жен живут с мужьями после этого, и ничего!» «Значит, я не вхожу в этот миллион», — грустно улыбнулась Ирина. «И все же!» «Ты хочешь знать истинную причину моего решения уйти?» Мэр истерично хохотнул. «Она еще спрашивает! Говори!» Женщина села на кровать, положив шкатулку на колени. «Помнишь, перед тем, как ты занял кресло мэра, я тебе говорила...» «Не вступай в сделку с совестью!» Чадов насупленно смотрел на жену. «Ты это к чему?» Помедлив, Ирина продолжила. «Всю свою жизнь я учила детей. Я учила их быть честными и благородными людьми, которыми наша страна могла бы гордиться. Чтобы этим детям не было стыдно смотреть в глаза своим детям и внукам. Мне сама мысль о том, что я поступлю нечестно, потому что в первую очередь я обманываю себя». «Предаю себя». «Зачем такое долгое вступление?» Нетерпеливо воскликнул Олег Викторович. «Не могла бы ты перейти к сути дела?» «То, что ты, пользуясь своей должностью, занимался темными делами, для меня не является секретом». «Да-да, не делай круглые глаза, Олег. Я была бы полной дурой, если бы прожила с тобой почти двадцать лет и не замечала, что ты из себя представляешь». Я далеко не дура, мне приходилось слышать твои разговоры. Я присутствовала на встречах, где ты, не стесняясь, обсуждал при мне размеры взяток или, как их, откатов. Я не выношу этого Бергмана, который постоянно трется возле тебя, как пес, пытающийся урвать лакомый кусок. Думаешь, я не замечала странную закономерность, как после очередных встреч и банкетов мы обзаводились новой машиной, яхтой, квартирой? Я смотрю телевизор, читаю прессу, в том числе в интернете. И помимо красивой картинки, я, к моему сожалению, все чаще вижу оборотную сторону медали. И она с каждым днем становится больше, затмевая то, что у тебя было лучшим. «Может, хватит ходить вокруг да около?» — сквозь зубы проговорил Олег Викторович. «А я и не хожу», — терпеливо ответила Ирина. «Я просто хочу спать спокойно. А с тобой я этого лишена». Сейчас я с тоской вспоминаю те дни, когда ты был простым служащим, и мы с тобой копили деньги, чтобы на выходные съездить к морю. Мы были счастливы и радовались, что есть друг у друга. Теперь у нас есть все — загородный дом, машины, счета в банках. Но ничего этого мне не нужно, потому что, по сути, я глубоко одинокий человек. — Я не верю тебе! — задыхаясь от гнева, вскричал мэр. «Ты нашла себе какого-нибудь мужика и все придумала, как повод развестись!» Ирина поднялась с кровати. «Я знаю, что как только в городе появился адвокат Павлов, ты стал сам не свой. Ругался, словно сапожник, как только речь о нем заходила. А теперь передали, что Павлова чуть не убили. Помню, как ты изменился в лице, узнав, что он остался жив. Мне страшно думать о том, что ты в этом замешан. Потому что воровство и взятки — это одно, но убийство, Олег. Это уже выход за рамки всего возможного. Это самый страшный грех». «Ира, ты совсем сдурела?» «Сегодня во сне я видела сильную бурю. Не дала она договорить супругу. Гремел гром, сверкала молния, а ты плакал, как испуганный ребенок. Мне было очень страшно. Можешь считать меня сумасшедшей, но я думаю, что это последний сигнал. Во всяком случае, для меня. «Ты правда спятила!» Фыркнул мэр. «Прости меня, если разочаровала тебя, но я так не могу». «Ну и вали отсюда!» Ирина молча вышла из комнаты. Через несколько минут у двери стояли две здоровенные сумки и чемодан. «Ты поможешь мне спустить вещи вниз?» — спросила она. «Машина уже внизу». Олег Викторович ухмыльнулся. «Если у тебя нашлись деньги на перевозку своих тряпок, то и на грузчика тоже найдутся». Демонстративно развернувшись, он направился в сторону кухни. «Пусть валит и свои диеты прихватит. Он закажет себе что-нибудь такое». «Я помогу, мама!» Неожиданно раздался тихий голос, и Ирина обернулась. Полина стояла в коридоре с напряженным лицом, закусив губу. «Поле, тебе не обязательно!» Начала женщина, но дочь прямо тряхнула головой. «Все в порядке. Донесем вещи вместе». Уже на улице, когда сумки с чемоданами были загружены, Ирина сказала. «Мне очень неприятно, что тебе приходится быть свидетелем этих отвратительных сцен. Все нормально, мам. Это жизнь». Полина выдавила напряженную улыбку. «Как говорят, Ави, ты можешь жить на два адреса», — предложила Ирина. «Конечно, тех условий, что здесь, я тебе не обещаю, но я буду жить самостоятельно». Решительно произнесла Полина. «Буду работать. Сниму квартиру. Не переживай за меня». Дочь с матерью крепко обнялись, в их глазах стояли слезы.